Эстель Аскора «Я все-таки вспомнила, что случилось с Анхелем, когда тому было около 50. Возник заговор, который возглавил сын бывшей подруги императора, утверждавший, что это ребенок Анхеля. Сам он это отрицал, заговор быстро подавили, зачинщик погиб, что осталось женщиной было неясно. И еще менее ясно, чем это могло мне пригодиться». История то ли с бастардом, то ли нет, никоим образом не объясняла слова, сказанные принесенным жертву клирикам, говорившим о первом и последнем грехах. «Я не столь уж и хорошо знала книгу книг, но про первый грех, совершенный людьми, за что их навеки лишили полного счастья и изгнали с райского пастбища в открытый всем бурем мир, не слышал только глухой». Сыр-бор разгорелся из-за того, что подруга первого человека, желая ему понравиться, украсила свои волосы розами запретного куста. Своего она добилась, но какой ценой? Умом эта сказка не блистала. Представить себе высшую силу с замашками искаредного горожанина я не могла, даже когда была человеком, чего уж говорить обо мне теперешней». Книгу книг явно писали в мире без богов и без высоких чудес, настолько небожителей в ней походили на людей, причем далеко не лучших. Капризные, обидчивые, подозрительные, мелочные и мстительные. Они только и делали, что устраивали никому не нужные испытания, наказывали за малейшие провинности и тут же прощали настоящее преступление, если преступник догадывался попросить прощения не у тех, кого он погубил, а у Творца его слуг. Но среди кучи словесной шелухи порой прорывались вещи, весьма похожие на пророчества. Так, например, утверждалось, что мир людей будет существовать между первым грехом и последним, и что после совершения одного земля будет отдана на семь месяцев, семь дней и семь часов антиподу, после чего наступит конец света с последующим загробным судом. Я даже припомнила мутноватые, но страшные строки. И свершится последний грех, и отвернет Творец слезо свое от Тарры, и предаст ее антиподу, и назовет антипод свет тьмой, а тьму светом, и совратит он всех, в ком есть хоть след следа порока, и станет мир прибежищем мора, блуда, глада и войн, и все будут истреблять всех, и пожрать трупы, подобно псам, и вскипят моря, и оживут древнее чудовище, и развернутся небеса, и вступит в мир сам антипод, и утвердит царствие свое». Но сие противно воле Творца, и явится тогда Таррек Костигатор, и будет плавиться под его стопами земля, и кипеть воды, и пылать ветер. И дотла выжит он царствие Антиподово, и не останется ни людей, ни тварей, ни растений, ибо все они будут осквернены дыханием Антипода, но души праведные спасены будут, и приняты в лоно колватора дабы вечно возносить хвалу Творцу, и силе его, и гневу его, и милосердию его». Однако книга книг замалчивала, когда и как будет совершён этот грех, а вот в словах умирающего монашка, похоже, скрывался ответ.